мог увидеть чёрные башни Буллера на фоне светлого неба. Ульфа я позабочусь о том, чтобы ты осталась у нас. Ты должна присматривать за этой комнатой и делать это со всем старанием. Выйдя из комнаты, Матирёна услышал громкий голос деда Вилдеркин, Вилдеркин. Дед кричал так нетерпеливо, что молодой человек побежал к нему в комнату, испугавшись, что с ним что-то случилось. Но уже перед самой дверью он по привычке заколебался. Существовало строгое правило, по которому без вызова он не имел права входить в комнату деда. Дверь была полуоткрыта, и Олтор увидел, что хозяин Герни поднялся с постели и быстро начал надевать нижнее шерстяное белье. Старик услышал шаги и поднял голову. «Олтор, входи!» — воскликнул он. И вдруг осекся и перестал одеваться. Одна нога оставалась обнаженной, серые подштанники очутились на полу. Старик невольно сделал шаг вперёд. Я с ним заговорил. В ужасе воскликнул дед: "Боже и святой Вулстон, я нарушил клятву. Прости меня, Боже". Олтор не двинулся с места и ничего не сказал. Он увидел, что в углу комнаты почтительно стоит какой-то мужчина. Голые ноги незнакомца были обуты в чёрные башмаки. Это означало, что он находился в услужении у дворян. На его рукаве был знак булея. Мошенник, не смей болтать. Если ты будешь молчать, то никто не узнает, зачем ты сюда приходил. Не вздумай распускать язык, не твоя по заботиться, чтобы ты лишился его навеки. Человек так спешил покинуть комнату, что чуть не сбил Олтера в дверях. Олтер был слишком взволнован и не обратил внимания на оговорку деда. Присутствие слуги из булеров в герни можно было объяснить только несчастным случаем. Неужели что-то случилось с Ингей? Дед продолжал одеваться. Руки у него дрожали. Нужно поскорее повидать епископа и всё ему рассказать, Барматалон. Что на меня нашло? Неужели я сошёл с ума? Я нарушил клятву. Он поднял голову и заорал: "Вилдеркин, Вилдеркин!" Когда прибежал сидешаль, хозяин гневно на него обрушился. "Это всё из-за тебя, ленивый мошенник. Где ты был?" Ты что, не слышал, как я тебя зову? Ты во всем виноват, и я повешу твое бесполезное тело на чистокол, чтобы жирные вороны расклевали тебя по кусочкам. Что ты делал без денег?» Милорд, Алфгар, я уже не так хорошо слышал, дрожащим голосом заметил слуга. Милорд начал успокаиваться и покачал головой. «Это правда. И я совершил еще один грех, обвинив тебя в том, что сделал сам. Может, меня простят, потому что я уже стар и не смог проследить за собственным болтливым языком. Вилдоркин, зато тот, кому я дал клятву молчания, очень хорошо слышит и к тому же всё помнит. Он снова начал злиться. Подойди сюда, мошенник, и помоги мне завязать эти поганые шнурки. Ты что же ещё и ничего не видишь, старый болван? Милорд, что случилось? Синешаль был так напуган, что боялся тронуться с места. Не задавай вопросы, а делай то, что тебе приказали. Когда трудный процесс овлачения наконец завершился, старик уселся в кресло. Он взглянул на Олтора и слабо улыбнулся. Что ж, ошибка сделана, и уже ничего не попишешь. Что мне теперь делать? Он начал думать непрестанно, покачивая головой. Придётся искупать свой грех, об этом обязательно позаботиться епископ. Олтор расхрабрился и спросил, «Вилдеркин, может, мой дед расскажет мне о новостях из Гулейра?» «Да-да, Олтор, тебе лучше все знать об этом», — заметил дед. В комнате наступила тишина.